Глава четвертая. Проверка отца. Как только экзамен закончился, всех сразу отвезли обратно в академию. Уже там забрали повязки и записали баллы. Насколько понял, результат мы узнаем только после недели каникул. Кто-то попадет в другой класс, кто-то останется в своем, а кто-то, придя в академию, получит свои документы на руки и направится обратно домой. Также удалось подслушать разговор о том, что оставшиеся 15 довольно слабы, и вряд ли хотя бы половина останется в Академии с началом нового учебного года. Ну, мне на это в любом случае все равно. Хотелось поскорее вернуться в клан и заняться своими делами. Однако вернулся я поздно. Все же Луни поужинать обещал. Надо бы как-нибудь в ближайшее время к ней наведаться. Целые недели выходных, да и заказов от Союза не будет столько же. Отличная возможность еще раз показаться на глаза великому и ужасному Карлосу Дио и провести время с Луной только наедине в ее комнате. Как же можно ограничивать время тренировок с такой красоткой? Когда ужин подошел к концу, я вызвал такси, направив его на два адреса. Хотелось проводить Луну до ворот или даже прямо сегодня остаться у нее, но полученное СМС от отца насторожило. Писал он коротко и крайне ясно. Поэтому задерживаться не стал. «Все развлекаешься, сопляк? Слышал я, ты едва ли на десятое место насобирал этих ваших повязок. И вместо того, чтобы сразу вернуться в клан и усилить тренировки, бегаешь по городу со своей соплячкой из Дио. Как ты ее назвал?» Мой тон сильно изменился, я и сам такого не ожидал, но вырвалось в порыве внезапной ярости. Опять дерзить вздумал? «Да нет, отец, просто вот думаю, ты только при мне, матушке и арке такой храбрый, или в лицо отцу Луны сможешь повторить все слово в слово». «Да, мой папаша постарался, стоило мне прийти домой». Как заставили сесть за стол. Неподалеку сидела и Маргарет с аркой. Первая, как обычно, улыбалась, а вот сестрица была настроена серьезно. Скорее переживала, ожидая выговор. Кай сидел напротив меня, скрестив руки на груди и скорчив такую гримасу, словно перед ним не сын, а отребье с улицы, позволившее себе лишнего. — Да я тебя! — Кай ударил кулаком по столу, вскочив со стула Однако же язык прикусил. Все здесь знали, что против отца Луны он пойти не рискнет. Я сдал экзамен так, как предпочел нужным отец. Уверен, что попал в десятку лучших, а большего мне не нужно. Ты должен был как минимум третье место занять. С чего это? Или постой. Я пропустил какое-то новое правило из твоих уст. Не помню, чтобы договаривались об этом. Пора бы тебя на место поставить за такие разговорчики, Маркус. Значит так, завтра ты отправляешься со мной в командировку на два дня. Посмеешь возразить? Промолчу. О, вот и славно. А теперь пошел вон в свою комнату. Встав из-за стола и взглянув на Арку, что буквально одним взглядом молило забрать ее с собой, я вновь переглянулся с отцом. Отец, я обещал Арке персональную тренировку. Если не собираешься и с ней важный разговор устраивать, я ее заберу». «С ней мне говорить не о чем». «Отлично!» Взял Арку за руку и буквально потащил к лифту. Только в нем удалось расслабиться. Когда же хотел что-то сказать, сестрица прижалась ко мне, выдохнув. «Спасибо!» «Я уже испугалась!» «Я ведь говорил, что все будет хорошо!» Потрепал по голове, ласково улыбнувшись. «Стоит успокоить ее, пока есть возможность». «Да, но ты бы видел, с каким лицом отец вернулся в клан?» «Да уж, в одном она права. Спокойной жизни теперь ждать не стоит. Уже на нашем этаже мы разошлись по комнатам. Арка упросила меня впустить ее к себе в случае, если отец все же решит наведаться к ней. В качестве отговорки, так сказать». Мол, отходила по личным делам, но все еще занимается со мной. Ну а я что? Я не против. Только вот интересно, что за командировка такая, в которой мое присутствие необходимо? Решил показать свою власть, отыгравшись на других на глазах у зазнавшегося сыночка? Я и сам понимаю, что стоит сдержаннее реагировать на такие ситуации. Однако мой истинный характер, как успел заметить, проявляется все сильнее. Надо бы сдерживаться, а то так и до настоящего боя недолго. Сорвусь и все, канул в лето мой план по достойному занятию трона Джиро. На улице давно стемнело, и все, чего сейчас хотелось, так это банально выспаться. Но ложиться было еще рано, а потому, усевшись за свой рабочий стол, я достал то самое кольцо копирования магии. Оно уже не один раз спасало мне жизнь. Полезная штука. Именно поэтому и на завтрашнюю поездку с собой возьму. Хорошо бы прикупить еще одно такое же. Все же подобная штучка лишь раз в день работает. А есть помощнее артефакты. Залез в интернет и спустя минут 15 рысканий по сайтам с разными артефактами нашел что-то похожее. Кольцо, позволяющее копировать магический тип и сохранять его в одном из двух разъемов. Пускай использовать можно все так же один раз за сутки, но зато не нужно постоянно искать источник подходящей силы. Сколько она там стоит? Быстро закрыв экран ноутбука и, отстранившись от стола, вздохнул. Такая штучка не для меня. Почти 300 тысяч. Зато именное, посмотрите, с гравировкой. Можно мне такое же, но без вот этого пафоса. «Можно хоть с улицы, побитые да погрызенные». «Ну, выбора нет. Лучше высплюсь, чем буду мечтать и грезить впустую. В интернете все равно не найдется информация о поддержанных артефактах, как и о подделках с черного рынка. Проще прогуляться по бедному району и заглянуть в парочку подвалов. Может, и найду нечто такое же». «Отправились мы рано утром. Отец даже позавтракать не дал». Он всегда уезжает еще до того, как семья проснется. Но в этот раз участь постигла и меня. Да еще как разбудил. Залетел в комнату, схватил за руку и, стащив с дивана, приказал одеваться. Куда уж хуже. Сказал я и пожалел о собственных словах примерно через несколько часов пути. Насколько понял, машина двинулась в соседний городок. Именно городок. Крупным мегаполисом вроде нашего это захолустье было сложно назвать. Старые дряхлые дома стояли на добром слове. Улицы давно позарастали, в асфальте дыра на дыре. Кругом одни бары с выбитыми стеклами, подпольные магазины с решетками и угрозами на стенах, оставленные баллончиком, редкие продуктовые с личной охраной, что дежурило у входа с оружием. Такое чувство – Словно этот городок войну пережил недавно и решил не восстанавливаться. И так сойдет. Отец ехал рядом со мной на заднем сиденье престижного бронированного автомобиля. Он не отвлекался от своего ноутбука, печатая что-то без перерыва. Спереди сидели два охранника. Они держали правые руки на рукоятях пистолетов в кобурах, взглядом же оценивали все места, которые мы проезжали. «Мы случайно не на вооруженную перестрелку едем?» Обратился к отцу, привлекая его внимание. «Мы едем на подписание контракта. В этом городе собирается открыть магазин нашего клана». «В этом?» «Здесь же ничего нет», — как посмотрел. «Ты наивный, как твоя мать. Конечно же, здесь ничего нет. Люди выживают, как могут. Но это только на первый взгляд. Думаю, ты заметил, что на улицах также никто не встречается». Живут здесь сплошь одни наемники, убийцы и воры, скрывающиеся от власти. А добросы, одним словом, это отличное укрытие для них, верно? Не только. Здесь работают крупные незаконные торговые точки. И работают они в местах, куда простенький глаз никогда не заглянет. Прибыль огромная. Как появилась возможность, я сразу связался с одним из торговцев. И благодаря репутации нашего клана нам выделили место. Ага, благодаря репутации очередной черный бизнес. Папаша, да ты даже не скрываешься. Совершенно не боишься, что раскроют и всей твоей хваленной репутации наступит конец. И зачем я здесь тебе нужен? Ты же у нас такой сильный стал, самоуверенный. Мы сейчас едем на сделку по подписанию бумажек. «Если что-то пойдет не так, подсобишь!» Он усмехнулся, вернувшись к экрану ноутбука. «Определенно что-то пойдет не так, вот как чувствую!» Машина остановилась на одной из улиц. Дома здесь выглядели куда хуже, чем в начале городка. Вряд ли в них кто-то жил. Но один бар вполне себе работал. Лампочка вон горит над входом, к слову. Единственная на всей улице. Неплохой знак. Два охранника вышли первыми. Они смотрелись, держа оружие наготове, и только после этого открыли нашу дверь. Ладно, хотя они со мной считаются. Отец не стал медлить и сразу постучался. Замок тут же щелкнул, и на пороге показался здоровенный амбал под 200 кг весь им минимум. Весь в татуировках, в шрамах и в круглых розовых очках. Заметив это, я едва сдержал усмешку. «Боже! Хочу сфоткать этого клоуна!» «Господин Джиро рад видеть!» – прохрипел он прокуренным голосом. «А это мой сын будет присутствовать!» «Мы так не договаривались, господин Джиро!» «Не волнуйся, здоровяк! Бумаги подпишем в другой комнате!» «Хочу научить мальца выживать!» «Понял! Прошу, идите за мной!» Охранники затащили меня чуть ли не силком. Пожалуй, заберу назад свои слова насчет их уважения ко мне. Правда, все левые мысли в голове быстро улетучились, стоило попасть в сам бар. С виду заведение было маленьким, со старой вывеской, 40 градусов. На самом же деле настоящая конспиративная квартира. Здесь было слишком уж много народу с оружием. Пистолеты, автоматы, несколько крутых ребят с мечами на поясе. Видимо, маги до мозга костей. Все же в этом мире антимагический огнестрел, набирающий популярность, может даже дальнобойного мага на колени поставить одним щелчком спускового крючка. Все это, надо сказать, нехило так напрягало. Я уже начинал обдумывать ситуацию, в которой нас решат порешить. И что тогда делать? С собой всего одна душонка. Можно, в принципе, духа призвать или Тринити попросить разобраться. Ему такие пушки на один зубок. Но если отец увидит что-то из этого, да уж, дела. Нас проводили в дальнюю комнату. Там уже сидело несколько человек таких же непропорциональных размеров, как и тот, что встретил у входа. Я с отцом сел напротив них. Главный зачинщик всего будущего договора встал позади дивана, скрестив руки на груди. «Итак...» «Кай Джиро, что решил?» «Насчет условий проблем нет, Агат. Так, видимо, зовут этого здоровяка в татушках и розовых очках. Но что насчет прибыли? Мы ведь так и не договорились?» Кай усмехнулся. «Надо сказать, я удивился тому, как спокойно держится мой папаша в таком месте. Пусть он и законченный диктатор, но в себе уж точно уверен. К тому же, уже в момент, как мы зашли в бар... Я почувствовал прирост его магической энергии. Насколько знаю, отец отказался от магических способностей, но вот для запугивания постоянно пользуется таким фокусом. И это работает. Стоило видеть лица остальных в баре, когда мы вошли. Разве не договорились? 30 на 70. Каждые выходные 50 на 50. Разве плохо, дружище? Развел руками агат. Улыбясь и красуюсь своими золотыми зубками. А разве не 40 на 60, агат. Что-то, мне кажется, ты своим положением решил воспользоваться. Не забывайся, дружище. Кай, как можно? Давай лучше пройдем в соседнюю комнату и там все уточним. Если ошибся, обязательно исправлюсь в твою пользу. Конечно. Маркус, подожди нас здесь, а? Да. Я растерялся, не буду отрицать. Магическая энергия и жажда крови в этой комнате давно перемешались, и сейчас сложно было определить, что делать дальше. Передо мной два здоровяка с оружием на поясе и раздражающими ухмылками. У входа еще двое. Те уже не просто носят оружие в кобуре, а держат наготове. От автоматной очереди мой глаз меня определенно не спасет. Да и кольцо сейчас пустое. Взял вчера и планировал зарядить по дороге, встретив кого-нибудь, но так увлекся происходящим, что сдурил. Ладно, никто ведь не говорил, что они напасть собираются. Только эта мысль пронеслась в моей голове, как амбал, что сидел справа, вынул из кобуры пистолет и направил его на меня. — Пацан, сиди, не дергайся, понял? — Значит, я был прав, вздохнул, пробубнив под нос. Как же очевидно и предсказуемо. Сейчас там разберемся и с тобой уже поговорим. А вы, собственно, кто такие? Шестерки этого Агата? Решил пойти в банк. О, какой дерзкий! Усмехнулся ну, тот, что сидел слева. Точно выродок этого Кая из Джиро. Ага, продолжил его мысль сосед. Вроде клан неплохой, а живут там такие же, как мы. Слушая их, я пытался продумать план. Конечно, мысли о возможном происходящем не покидали меня с момента, как мы вошли в бар, поэтому и план был, пусть и только его начало. Держа правую руку в кармане штанов, я уже давил окровавленным пальцем на печать призыва тринити. Незаметно пустить кровь труда не составила. Торчащих гвоздей повсюду куча попалась. Пес уже был готов, но ждал. Материализоваться он мог в любом месте в поле моего зрения. Если устраню двух у двери, а остальные проблемы не составят. Но как же папаша? Осмотрелся. Камер в комнате нет. Глаз это подтвердил. Магических артефактов также нет. Если отец решил устроить проверку, то проследить не сможет. Да и сможет ли он организовать проверку с реальными трупами? — Ну и что будем делать? — уточнил я. — Давайте уж прямо, если все равно прикончить меня решили. — Какой догадливый! — поржал левый амбал. Умом они явно не блистали. — Это мне на руку. — Разберемся в той комнате и поболтаем с тобой, сказал же. Или ты с первого раза не воспринимаешь? «Я не об этом, придурок!» «Чё сказал?» Он скачал с места и теперь уже приставил дуло пистолета к моей голове. «Отлично!» А в эту же секунду Тринити получил приказ. Он появился прямо у входа и, моментально среагировав, убил двух у входа с помощью глаза смены размера. Они даже понять не успели, как громадная пасть откусила по половине. Тот, что нависал надо мной, обернулся, потеряв бдительность. Секундной заминки хватило, чтобы врезать по запястью и выхватить пистолет. Выстрел! Правый громила сидел теперь на диванчике с дырой в голове. Левый вновь обратил внимание на меня, но и ему достался патрон. Пуля вошла прямо в ног. Громкий виск слегка оглушил, но мне уже не нужно было концентрироваться и опасаться. Пока еще живой противник подался назад и, уперевшись в подлокотник дивана, рухнул на пол. Я же выстрелил в третий раз, добив его. А вот и разобрались. Только произнес, как услышал скрип дверной ручки, прицелившись. Но в помещении вошел, как ни странно, мой отец. В запачканной кровью одежде с длинным кинжалом в правой руке он осмотрелся, одобрительно хмыкнув. А ты не так плох, Маркус, не думал, что справишься. Как это понимать? Ты знал, что они попробуют меня убить? По моей задумке не должны были, пока босс сюда не вернется. Ну, если бы все пошло не по плану. Ты бы помучился немного, но выжил. Он достал из кармана какой-то камушек и кинул его мне. Это артефакт восстановления. Значит, ты изначально знал, чем все кончится. На самом деле мы приехали сюда, чтобы разобраться с ними. Один влиятельный человек заключил со мной сделку. Если справимся, а мы справились, то получим это место для торговли. А мне почему не сказал? Хотел проверить, только ли на словах ты такой дерзкий стал. Но на мое удивление за себя постоять можешь. Как разобрался-то? И что это? Он в последний момент заметил останки двух охранников, что стояли у входа. Магию, что ли, использовал? «Да, артефакт у меня один есть. Пусть лучше думает, что дело в моем кольце». Использовал, сынок, какую-нибудь дальнобойную магию и был таков. А с остальными их же оружием. Он еще раз хмыкнул и позвал за собой. В главной комнате все обстояло куда интереснее, чем в моей. Все, кого я до этого видел, лежали на полу в собственной крови. Наблюдая такую картину в голове, никак не укладывалось, как мой отец, не пользуясь магией, смог разобраться со всеми сразу. Здесь же человек 10 минимум. Одним кинжалом? Поразительно. Я не считаю его достойным руководителем клана, но как возможного соперника и в первую очередь бойца теперь уж точно уважаю. В итоге наша сделка заняла минут 20. Мы вернулись в машину, к слову, уже без собственных охранников, и направились домой. По дороге отец отправил кому-то сообщение и, отложив ноутбук, переглянулся со мной. «Маркус, это не единственная наша поездка. В скором времени ты составишь мне компанию еще в несколько мест». Возражение? «Нет». «Вот и отлично. И еще кое-что. Ты можешь сколько угодно со мной прирекаться и защищать сестру». Но если хочешь избежать этого, и уважение. Тогда и право на моё место получишь, как я уже говорил. Для тебя же на первом месте сила, я прав? Да, прав. Я не дурак и знаю, что управлять кланом нужно не только силой, но и мозгами. Однако моё правление таково. Возможно, ты и впрямь сможешь лучше. Но пока я не буду уверен в том, что клан под твоим началом не распадётся за первый год, «Ты моего одобрения не получишь. Сегодня ты заслужил награду». Он протянул мне какой-то сверток. «Что это?» «Деньги на личные расходы. Отец ведь должен давать и к сыну». Но «Вот этого я никак не ожидал. А как раскрыл конверт, еще больше удивился». 20 тысяч? Ничего себе!» «Ты не владеешь магией, и я, как тот, кто отказался от магии, уважаю твои старания». Прими мои извинения за то, что вчера так отозвался о твоей возлюбленной. Чего? Он заболел, что ли? Или, погодите, это что-то вроде кодекса? Встречал я подобное в своем мире. Да, хорошо. Луна хорошая девушка. И ей нужен хороший жених, закончил за меня Кай. А раз уж защищаешь ее, то уверен в своих действиях. Помнится, у меня с отцом твоей матери был похожий конфликт. Не буду спрашивать, как все там закончилось. Это и так ясно. Ладно, добавил Кай, хватит болтать. Работы много, сегодня ты справился. Мои поздравления. Какое-то время в дороге я просто сидел и пялился в окно. Порой действия и слова моего отца ломают логику и всякий смысл. Вот он монстр, которого нужно поскорее свергнуть. А через минуту уже отец, внушающий уважение. Мое мнение не изменилось. Я займу место лидера клана любой ценой, однако сегодняшний день запомню. Обязательно. Именно об этом я и думал в тот самый момент, как машина наехала на мину недалеко от выезда из городка.